Фантоскоп представляет. Андрей Рябаконь. Эксперимент Степлдона. Социальная фантастика или предсказание? Читает Олег Шубин. Однажды в графстве Чешир, с которым в народе связывают происхождение чеширского кота, в семье британского подданного родился мальчик – Олов. Это малозаметное для современников событие случилось 10 мая 1886 года. Более 120 лет назад. Мальчику суждено было стать известным философом и писателем, но тогда об этом, конечно же, никто не знал. Следуя штампам, надо было бы сказать, что рождение малыша изменило судьбы мира. Может быть. Хотя стоит ли преувеличивать значение выдающихся личностей в истории? По крайней мере, Вряд ли мы погрешим против истины, если скажем, что произведения выросшего и возмужавшего мальчика оказали большое влияние на умы целых поколений писателей и, разумеется, читателей. Тем более, что взаимосвязь бытия и сознания пока никто не отменял. Сознание, как известно, очень даже способно влиять на реалии мира, а не только наоборот. Итак, родившись в семье Уильяма Клибетта Степлдона и Эммелей Миллер, так и хочется сказать, в семье простых мельников, в маленькой деревушке Марсисайт, название которой дышит Францией, возле городка Уолоси, Великобритания. Первые годы жизни мальчик провел в Египте, где у отца была небольшая судостроительная компания. После школы Олаф учился в Байольском колледже в Оксфорде, откуда вышел магистром истории. После учебы он, естественно, начал работать – Сперва в школе, затем в компании отца в славном городе Порт-Саид. Одно время преподавал на вечерних курсах при Ливерпольском университете. Первая мировая война отняла у него четыре года жизни, а заодно оказала значительное влияние на мировоззрение будущего философа и писателя. Впрочем, к тому времени он уже был вполне убежденным пацифистом и, отказавшись брать в руки оружие, все четыре года служил братом милосердия в квакерском походном госпитале на территории Франции. Вскоре Степлдон женился, а чуть позже защитил диссертацию по философии в Ливерпульском университете, где и продолжал свою деятельность уже в качестве профессора психологии, философии и промышленной истории. Интересная специализация, не правда ли? По-видимому, мысли о написании книги начали зреть в нем давно, как минимум в 20-е годы. Скорее всего, в это время уже появлялись какие-то наброски, отдельные главы, но вышел в свет роман «Последние и первые люди. История ближайшего и далекого будущего», лишь когда Степлдену исполнилось уже 44 года. По нынешним стремительным временам поздноватый дебют. Роман был без преувеличения уникален. И по сей день он остается единственным в своем роде. Книга охватывает самую масштабную историю будущего – два миллиарда лет человеческого развития, эволюции разума в Солнечной системе. Позже были созданы романы «Сириус», «Последние люди в Лондоне», «Тьма и свет», «Создатель звезд» и другие. Но именно первая книга наиболее заслуживает отдельного разговора. Если мы попытаемся воспринять первый роман Степлдона как широкомасштабный эксперимент писателя-фантаста, Это будет лишь часть картины. Чтобы увидеть всю мозаику целиком, надо вспомнить, что Степлдон был в первую очередь философом по образованию и пацифистом. К тому же, в предисловии к своей первой книге он прямо говорит, что голая фантазия имеет слабую силу, а управляемое воображение в стремлении взглянуть в будущее, в стремлении, свойственном всем нормальным людям, может оказаться весьма полезным упражнением для умов, озадаченных настоящим. Добавим от себя не менее полезным, чем игра в шахматы или разгадывание кроссвордов, и уж наверняка более полезным и увлекательным, чем пассивные, модные приклеивания к телевизору. Хотелось бы оставить на время в стороне детали будущего в изобилии, выдумываемые легионом современных писателей-фантастов, книги которых заполонили лотки и полки в книжных магазинах. Понятно, мир меняется столь стремительно, что даже 30 лет могут кардинально изменить развитие и набор технологий, техногенный узор, витиевато вьющийся вокруг общей картины мира. Оставим в стороне детали. В них, как правило, ошибаются почти все и почти всегда стремясь угадать будущее. Но вот общие тенденции развития общества – это на самом деле интересно. И, читая первый роман Степлдона, понимаешь – что ему удалось почти невозможное, быть может, ему единственному. Забудем на минутку о борьбе природы и людей, падении Луны и космическом вторжении, о материке, всплывающем в Атлантике, о цивилизации, в которой люди живут, а женщины и рожают, в воздухе, об апатии, охватившей наших потомков. О катастрофе, в результате которой в живых остается только экипаж исследовательского корабля, дрейфующего в полярных водах и давших начало новым человеческим расам. О новых видах человека, с крыльями, а еще травоядных и хищных. О марсианской и обезьянной культурах. Похоже, другой автор написал свою «Планету обезьян» после внимательного изучения Романа Степлдона. О супермозге, контролирующем человечество подобно суперкомпьютеру современных писателей и сценаристов. Предположим, что нас интересуют прежде всего тенденции ближайшего для писателя будущего, ставшего сегодня для нас с вами самым что ни на есть настоящим. И вот здесь Степлдон, похоже, попал в десятку. Поразительно, насколько он оказался прав, изображая печальный вариант развития человечества, поскольку в его время на заре XX века явно произрастали как семена надежды, так и семена отчаяния, и писатель решил изобразить в чисто эстетических целях, что наша раса уничтожит сама себя. В скобках упомянем, что автор подвергает откровенной критике грубого вида американизм, надеясь, как пишет он в предисловии, что, может быть, такого никогда не произойдет в реальном мире. К сожалению, произошло. Степлдон пишет о тяжком труде многих поколений, прерываемых редкими моментами авантюр отдельных наций. О том, что для рядового ума непостижимо, что вся история человечества может быть всего лишь мгновением в жизни звезд. О том, что уже в двадцатом веке интеллект человечества обнаруживает признаки упадка. Мы видим в романе и отголоски будущей, а для нас прошедшей – войны, отголоски фашизма и более поздних конфликтов, в которых каждая сторона убеждена в том, что лишь она одна отстаивает основы цивилизации. не правда ли весьма актуальна? Общий уровень сознания начинает ощутимо падать. Лидер, чья гениальность в действиях сочеталась с ораторским искусством и примитивностью мышления, становится демократическим путем диктатором. А поскольку люди слабо воспринимают идею ограничивать рождаемость, расширение жизненного пространства, экспансия становится реальной необходимостью. Дальше буквально пунктиром. Патриоты приводят себя в состояние близорукой ярости – Медиамагнаты не могут отказаться от соблазна спекулировать на чувстве национальной общности и лицемерии. Большим ударом в преддверии грандиозной войны оказывается, что трагически гибнет прекрасная и очень популярная молодая принцесса. Не Диана ли имеется в виду? Впрочем, Степлдон не перетосованный Нострадамус. Писатель не притворяется, он просто фантазирует но уж очень похоже на события, отстоящие от времени написания романа почти на сто лет, чего стоит фраза о страхе перед американским хозяйственным империализмом и укоренившейся слепоте и скудости международной политики, о напыщенности и отсутствии самокритичности у немецкой нации, о гениальности людей, живших в России. Здесь следует напомнить, что в то время, как впрочем и значительно позже. Россией на Западе называли страну, включавшую почти в два раза большую территорию, чем Россия современная, включая в это понятие огромные азиатские просторы и Украину. Об их интуитивной силе – отторжение всех личных стремлений. Степлдон пишет, что после большевистской революции в русской культуре появился новый элемент, ранее нигде неизвестный. Старый строй был заменен настоящим пролетарским правительством, которое, хотя и было временами кровавым и фанатичным, положило конец прежней тирании и воодушевляло покорного гражданина гордиться участием в великом содружестве. Еще более важно то, что укоренившийся русский характер не принимал всерьез связи между политической революцией и материальным состоянием и проповедовал таким образом свободу от снобизма перед богатством, что было совершенно чуждо Западу. Внимание, которое в другом месте было сосредоточено на накоплении денег, в России большей частью было отдано культурной деятельности. Дальше есть строки о фанатизме и о расовом безумии, напоминающие то ли поджоги в предместьях Парижа, то ли мусульманский экстремизм. О том, как процветающая Америка была озабочена лишь тем, как бы прикарманить себе русские деньги. В действительности это именно Америка помогла России совершить собственное предательство. В мире будущего ощущается дефицит нефти, что служит основным источником локальных войн. Ни одна из стран не была открыта националистической, потому что национализм, все еще имевший силу, больше не восхвалялся. Степлдон пишет о создании Европейской конфедерации, почти НАТО, отказе от суверенитета в пользу общей власти, европейское правительство и объединении вооружений. Все народы Европы долгое время с ужасом наблюдали финансовое поглощение России, Украины тоже, ведь автор не видел разницы, с Соединенными Штатами, и они опасались, что и им скоро придется погибнуть под той же тиранией. Накануне войны происходит обмен международными нотами протеста, но без всякой искренности, причем агрессор настаивает на свободе слова. Конечно, если не к чему прицепиться, давайте к свободе слова. Очень узнаваемо. Далее новейшим оружием уничтожается вся флора и фауна. Также и вся земля между Черным и Балтийским морями превращается на много лет в неплодородные и необитаемые пространства. Будущее покруче Чернобыля. Результатом войны является тот факт, что Европа оказалась унифицирована по духу ненавистной Америкой. Часть подрастающего поколения была непригодна для жизни. И еще более ужасным для человеческой расы был тот факт, что недавняя культурная инициатива русских по объединению западного интеллектуализма и восточного мистицизма теперь потерпела крах. У писателя находится несколько страниц для будущего восточных стран – Китая, Индии. Причем, конечно же, Индия для Степлдона – это и мусульманский Пакистан, и что-то еще. Вспомним, что книга создавалась почти сто лет назад – хотя переиздана под рубрикой «Философия» буквально только что. Чего стоит фраза «После падения русского государства именно на Востоке продолжала жить русская культура, ее мистицизм повлиял на Индию, ее социальные идеалы повлияли на Китай». Затем США открыто заявляют о том, что являются стражами порядка на всей планете – И повсюду широко презираемые за их самодовольство американцы очень быстро меняют образ жизни народов на планете. К этому моменту все люди использовали американские продукты, не только ножки Буша, и не было ни одного региона, где бы американский капитал не поддерживал местную, скажем, власть, или лучше прослойку. Более того, американская пресса, кинематограф и телевизор непрестанно пропитывали планету американским образом мысли. Это, возможно, и не имело бы значения, будь Америка способна дать самое лучшее из того, чем обладала, но неизбежно из этого распространялось только все наихудшее. Потому что все лучшее Америке было слишком слабо, чтобы противостоять худшему в ней же. Всем известно, что Америка давно не знала опыта войны на своей территории. Прямой трагический опыт мог бы, вероятно, раскрыть сердца этих людей. Общение с более зрелой культурой могло бы облагородить их интеллект. Но сам успех, который опьянял их, делал их при этом слишком самодовольными. Когда-то Фазиль Искандер сказал, «На наших глазах африканизация мира происходит быстрее, чем оккультуривание Африки». В сознании многих людей джаз победил Бетховена. Конечно же, это метафора, и дело совсем не в музыке, хотя и в музыке тоже. Джаз как бы говорит, дело обстоит не так серьезно, как думал Бетховен, но дело обстоит именно так серьезно, как думал Бетховен, и даже еще серьезней. Направления мысли Искандера и Степлдона, устремленных в будущее человечества, по большому счету во многом совпадают. Американизация мира, предсказанная почти сто лет назад писателем-фантастом, пожалуй, будет посерьезнее или пострашнее африканизации. И то, и другое, к сожалению, стало реальностью. По существу, это была очень яркая раса, но заторможенная, незрелая. Им чего-то не хватало, что могло бы обеспечить духовный рост. Америка – это умственно отсталый подросток, попавший в игровую комнату, оборудованную роскошью и электрической энергией, делающий вид, что его механическая игрушка управляет миром. Для начала хватит. Тем более, что перед вами был лишь краткий обзор малой части ближайшего будущего. Самое интересное, как говорится, впереди. Так что теперь эстафета переходит уважаемому читателю. Вряд ли стоит подробно пересказывать издание, пахнущие свежей типографской краской. Лучше прочесть самому и составить собственное мнение. Вы слушали статью «Эксперимент Степлдона. Социальная фантастика или предсказание?» История близкого и далекого будущего. Автор статьи Андрей Рябаконь. Запись произведена специально для портала фантаскоп.ру. Читал Олег Шубин.